Я борюсь постоянно с собой. Как мне быть? Я измучен своей виной. Как мне быть? Знаю, милостив ты, и простить меня можешь, только стыд не сбыв на со мной. Как мне быть?